Глава, 27. Алиша, как самая младшая из ведьм, хлопочет по хозяйству. Когда вода в котелке закипает, она снимает его с огня и ставит возле костра. В дымящуюся воду она бросает одну часть лавра, часть табака, а еще немного сушеного плюща, ракитника и желудей, и пару ложек меда, и не торопясь мешает в котелке черпаком на длинной ручке. Душистый пар поднимается из котла и щекочет Алише ноздри. «Спору нет, твой марик хорошенький, как картинка», — говорит пани Жмиховская. «Но нельзя же терять голову из-за каждого мальчишки в округе. И потом, ты живешь под одной крышей с Мареком и его тетушкой. Это уже совсем никуда не годится». Она протягивает Алише кружку прямо сквозь огонь, но странное дело, пламя костра расходится в стороны, словно занавес, И не жжет ведьме руку. Алиша берет кружку из обожженной глины, которой, наверное, не меньше века, и наливает из котла травяной чай черпаком. «Я хочу его объездить», — упрямится Алиша. «И у меня уже получается. На прошлой неделе мы сделали пару кругов вокруг той избушки». «Сестренка, только без обид, у тебя и на метлета не очень выходит», — замечает на это Халина. Ты же знаешь, левитация, твое слабое место. Я каждый день тренируюсь, оправдывается Алиша. Она берет из руки Халины железную кружку с отколотой эмалью и голубым цветочком и наливает черпаком дымящийся чай. Тренируйся лучше на метле. И вообще, это какое-то посмешище. На шабаш приехали на мотоцикле, ворчит Бажена. Какие вы к шутам ведьмы. Не ругайся, сестренка. Миролюбиво говорит Халина и осторожно берет из рук Алиша кружку с чаем. Нужно идти в ногу со временем. Мы должны быть гибкими, если хотим выжить в этом мире. Сама видишь, как быстро все стало меняться. Время несется, как сумасшедшее. Красные подвижные отсветы костра высвечивают мотоцикл Халины, стоящий неподалеку на склоне. Пани Жмиховская хмура смотрит на Халину сквозь огонь. Ведьма хочет что-то сказать но вместо этого делает глоток чая из кружки и одобрительно кивает. «В этот раз у тебя получилась сестренка», — замечает Бажена и снова возвращается к этому неприятному разговору. «Ты хоть понимаешь, как рискуешь ради своей блажи?» «А разве я рискую?» — удивляется Алиша. «А трава забвения на что?» Халина тихо смеется и ставит кружку на камень. «Не очень-то надейся на эту травку, сестренка», — говорит ей ведьма. С каждым разом эффект слабеет. Сперва память возвращается во снах, а потом человек начинает что-то вспоминать и наиву. Пройдет еще неделя, другая, и твой Марик все вспомнит. И потом у нас начнутся проблемы, большие проблемы, сестренка. Марик еще ни о чем не догадался, спрашивает Бажена, внимательно всматриваясь в лицо молоденькой ведьме. Алиша качает головой. Она не знает, как поступить с Мариком. И, конечно, ей бы стоило все рассказать и попросить совета, но Алиша немного побивается старшую ведьму. А потом Алиша такая уверенная в себе, такая гордая. Хотя попросить совета все же стоит. «Не нужно испытывать свое везение, сестренка, ворчит пани Жмиховская. «Никто не хочет пирога с визигой?» — спрашивает Алиша. Она тянется в темноту и достает из высокой примятой травы корзинку для пикников. Алиша ставит корзинку ближе к огню и снимает с нее полотенце. «Это ваша Грасси пекла пирог?» – спрашивает Халина. У Граси всегда пироги, просто пальчики оближешь. «Спасибо, Алиша, я возьму кусочек». «Я после шести стараюсь ничего не есть». Бажена обиженно поджимает губы. «Но сегодня можно, Шабаш все-таки», – говорит старший ведьме Халина, откусывая большой кусок пирога и запивая травяным чаем. «Так что же мне делать?» Спрашивает Алиша. «Это просто блажь. Выбрось Марика из головы, пока не поздно», советует пани Жмиховская. «Я знала, что у нас об этом зайдет разговор. И я принесла белый чертополох. Вот, возьми». Старшая ведьма передает Алише спичечный коробок. Алиша заглядывает внутрь. В коробке лежит маленький шарик, скатанный из зеленоватой травяной трухи. «Да, это тебе не трава забвения», — согласно кивает Халина. «Белый чертополох — верное средство». Мальчишка точно все позабудет. Воспоминания пропадут навсегда, как корова языком слезнет. Только пользоваться белым чертополохом можно один единственный раз. «Почему?» — спрашивает Алиша. «Очень уж сильная трава», — объясняет пани Жмиховская. Поколебавшись немного, она все же берет из корзинки кусок пирога. Твой Марик и так будет ходить словно пришибленный, а на второй раз может и вовсе стать идиотом, говорит Халина. Но выхода нет, сестренка. Та сама эту кашу заварила. Да, гросины пирожки просто во рту тают, говорит, причмокивая, пани жмиховская. Сколько я ни пыталась, и с колдовством, и без, а все равно, так у меня не выходит. Даже зависть берет, сестренки. Честно слово. Алиша, ну чего ты ждешь? Попрактикуйся, пока мы здесь. У меня объезженная метла, на ней и ребенок усидит. Алиша допивает остывший травяной чай и ставит кружку на присыпанную золой землю возле костра. Она поднимается, берет старую ощипанную метлу бажены, лежащую поперек бревна, и отходит недалеко в сторону. Алиша неуверенно держит помело в руке. У метлы неровно изогнутый черенок, от множества прикосновений дерево потемнело, и кажется, что его покрыли темным лаком. «Не бойся, сестренка, моя метла не кусается», — смеется старшая ведьма. Алиша наконец-то решается и садится на помело верхом. «Не гони в хвост и в гриву», — советует ей Халина. «Лети потихоньку, как перышко, над самой травой». «Хорошо», — кивает Алиша. Ее смуглое скуластое лицо застывает, а глаза становятся пустыми. Пригнувшись, Алиша идет все быстрее и быстрее, и как бы сама собой отрывается от земли и уже не идет, а медленно летит над высокой, сгоревшей от летнего зноя травой. Умница, ты все правильно делаешь, — говорит Бажена, и берет еще один кусок пирога из корзинки. Теперь медленно заходи на круг. Алиша осторожно поворачивает, она делает почти полный круг, облетая костер. А потом панночка начинает заваливаться на бок. Алиша пытается выправить крен, но вместо этого заваливается на другую сторону, помело срывается в крутое пике, и Алиша, испуганно пискнув, летит в траву. Халина тихо смеется и качает головой. «Ничего страшного», — утешает Алишу пани Жмиховская. «У тебя с каждым разом выходит все лучше и лучше». «Я почему-то все время заваливаюсь налево». Жалуется Алиша, стоя посреди травы и снимая с сарафана, налипшие репейники. Словно что-то тянет к земле. Прихрамывая, панночка возвращается к костру. «Нужно тренироваться каждый день, по-другому не научишься», — говорит Халина. «Со мной была та же история, помнишь, сестренка?» Но паня Жмиховская не отвечает. Старшая ведьма смотрит куда-то в темноту вниз по склону и словно к чему-то прислушивается. Я почувствовала на себе чей-то взгляд, говорит Баженов полголоса. Будто кто-то стоит внизу, там, у родника, налетает порыв ветра и пробегает, словно волна по высокой траве. Костер ярко вспыхивает, языки пламени мечутся в разные стороны, в ночное небо поднимается ворох гаснущих искр. Ведьмы поднимаются на ноги и настороженно всматриваются в темноту. А внизу, Неподалеку от ведьменного родника, в кромешной темноте, стоит Эберхард. Путь от края леса до родника занял у него меньше часа. Пан Стшелецкий уже натянул между деревьями черную шелковую нить, тонкую, как паутинка. Ему осталось только ждать, когда ведьмы разойдутся с шабаша. Полуночная темнота нисколько не мешает пану Стшелецкому. Заговоренное мясо змеи догорает в умирающих клетках его тела. Его зрение и слух сейчас острее, чем у любого ночного хищника он слышит все, о чем говорят шепотом ведьмы, стоя возле костра сестренки, вы слышите этот запах? спрашивает пани жмиховская как будто разом и мертвое и живое нет, ничего не чувствую отвечает халина, принюхавшись здесь никого нет, кроме нас мы бы знали божена смотрит в темноту. А из темноты на ведьму смотрит пан Счелецкий. В его сердце живут ненависть и горькая застарелая обида, словно отзвуки давней любви. Эберхард защищен так, что ведьмам не увидеть его, стоя он в трех шагах от костра, и все же Божена смогла почувствовать его присутствие. Почудилась, наверное, соглашается старшая ведьма. Ну что, будем расходиться? спрашивает Халина. Поздно уже. Пани Жмиховская молча кивает. Алиша прячет свою кружку в корзину для пикника и накрывает ее полотенцем. Халина опрокидывает на костер котел с остатками травяного чая. Угли шипят, пламя гаснет, и сразу на небе проступают яркие звезды, которые едва были видны, пока горел огонь. «Не забудь про белый чертополох», — напоминает Бажена. «И не тени. Я завтра же все сделаю», — обещает Алиша. Халина садится на мотоцикл и надевает ветрозащитные очки. Алиша с корзинкой для пикников садится у нее за спиной и ставит ноги на подножки. «Увидимся, сестренки», — говорит им пани Жмиховская. «Алиша, практикуйся чаще на метле». «Я чувствую, что у меня вот-вот получится», — говорит паночка. Халина снимается мотоцикл с подножки, отталкивается ногами и катит вниз по склону, не заводя мотор. Мотоцикл летит с горы, набирая скорость, и то и дело подпрыгивая на ухабах. Божена слышит, как визжат и хохочут ведьмы. Старшая ведьма улыбается и качает головой. Оглянувшись на тлеющее кострище, она принимается спускаться с горы, держа под мышкой помело. После шабыша она всегда спускается к роднику, чтобы напиться. Вода на лисьей горе особенная, Божене нравится ее вкус и еще ей не дает покоя этот странный запах и взгляд из темноты. Ведьма идет вниз по склону, зорко поглядывая по сторонам. Она заходит в маленькую рощу, чуть повыше родника, и проходит так близко от Эберхарда, что могла бы коснуться его рукой. Впереди темнеет треснувшая скала. Между деревьями над самой землей натянута черная шелковая нить. Бажена задевает нитку ногой, и она рвется, словно паутинка. Эберхард идет следом, неслышно ступая по траве. Он останавливается в том месте, где лежит порванная нить. Панст Шелецкий вытягивает перед собой руку с растопыренными белыми, словно кости длинными пальцами, и шелковая нить послушно поднимается из травы, сматывается в клубок и ложится на его ладонь. Пан Шелецкий сжимает нить в кулаке. На его костистом бледном лице появляется выражение торжества. Эберхард смотрит, как Бажена пьет воду из ведьминого родника, а напившись, вытирает губы ладонью и, отойдя на пару шагов, садится верхом на метлу. Пан Стшелецкий достает из кармана зажигалку. «В черную сеть твою силу поймаю. Силу твою отнимаю, сжигаю. Вся твоя сила против меня. Словно бумага против огня». Едва слышно читает Эберхард. Пани Жмиховская, сидя на метле, делает по траве один единственный шаг и легко и уверенно поднимается над склоном горы. Эберхард щелкает зажигалкой, и язычок пламени загорается в темноте. Эберхард разжимает кулак над пламенем, и шелковая нить скручивается, сгорает в одно мгновение и рассыпается в пепел. Пани Божена испуганно вскрикивает и кувырком летит вниз и падает вместе с помелом в высокую траву. Эберхард стряхивает пепел с ладоней и, не торопясь, идет к лежащей без движения ведьме.